Глава сорок третья Было уже начало восьмого, когда мы добрались до поместья, сумерки сгущались. Когда я заворачивал в наш жилой комплекс, в голове всплыла фраза, французская идиома, обозначающая именно это время суток, между собакой и волком. И понял, что, должно быть, все-таки слышал, как мой отец говорит по-французски. Может быть, он пробормотал себе под нос на каком-то давно позабытом закате, и ребенок, жадно впитывающий все, что его не касается, чтобы потом повторить самый неподходящий момент, запомнил. Должно быть, я даже спросил, что это означает. В надежде на что-нибудь действительно неприличное. И отец мне ответил. Восторженно. Буднично. В тщетной надежде заинтриговать? Не помню. Мы бесконечно варимся в котле житейского опыта, но в итоге все выкипает и остаются лишь несколько зернышек, случайно прилипших к одежде. Я сунул в автомат карточку, открывающую въезд на частную дорогу, и меня впустили. Ворота поднялись со знакомой неспешной уверенностью, с бесстрастной сосредоточенностью механизма, исполняющего работу вместо человека. На меня накатила такая волна облегчения как будто в душе я ждал, что даже эта житейская мелочь под конец сумасшедшего дня окажется для меня недоступна. «Мило», — произнесла Эмили, когда мы въехали на территорию. Я ничего не ответил, лихорадочно составляя в уме список вещей, которые необходимо взять в больницу, и не только туда. А куда, я не знал. В гостиницу, в мотель, в место, где можно отсидеться пару дней, чтобы затем снова вернуться домой» к нормальной жизни, которая за это время как-нибудь наладится сама по себе. Но как можно быть уверенным хоть в чем-то, если даже Джанин оказалась причастна к тому, что со мной случилось? Может, мои соседи тоже участвовали в увеселении? Вдруг кто-нибудь постучал в дверь к Мортонам и сделал пожертвование на их церковь? Вдруг милая миссис Йоргенсен протянули конверт с потрепанными банкнотами, и она подумала... Что ж, это всего лишь безобидный розыгрыш. К тому же я смогу сделать внукам отличные подарки на Рождество, почему бы нет. Да знаю ли я на самом деле всех этих чужаков. Знаю ли хоть кого-нибудь вообще. Никто из живущих здесь в игре не участвовал, — проговорила Эмили со смущением. Во всяком случае, мне о таких неизвестно. — Как ты догадалась? — Ты думал слух. — Да, — с горечью подумал я. Может быть, я всегда так делаю, и в этом причина? Может быть, моя наивность, написанная на лице желаний и мечты, и сделали меня идеальной мишенью в этой игре? Ах, он хочет чего-то, стремится к переменам. Так давайте-ка возьмем и повернем вот так. Покажем ему, как в действительности устроен мир. Давайте разломаем его жалкие мечты. Я остановился на подъездной дорожке. Хочешь остаться здесь? Та помотала головой. — Нет, мне бы отмыть кровь и понять, насколько все скверно. Я все равно отвезу тебя в больницу. Я уже слышала. Дом стоял темный и притихший. Я провел Эмили в кухню. Моя записка Стефани так и лежала на столе. Проблемы того человека, который ее написал, казались теперь ерундовыми. Я отодвинул листок. — Что тебе нужно? Бумажные полотенца, антисептик, если есть... И более утоляюще было бы кстати. У тебя в доме есть аптечка? — Где-то была. Я подошел к большому серванту в глубине кухни. Пока я там рылся, мечтая поскорее отдать Эмили все необходимое и побежать наверх, она отошла от стола, огляделась и снова сказала. — Мила. — Это ты иронизируешь? Просто я не в настроении огрызаться. — Нет, — сказала Эмили, — у тебя хороший дом. Ты не производишь впечатление человека, который ценит подобные вещи. — Все ценят, — сказала она. — Просто некоторые знают, что у них этого никогда не будет. Вот мы и прикидываемся, будто сытая жизнь — дерьмо. Я задумался, все еще шаря по полкам в поисках аптечки. Неужели я готов бежать от всего этого, пусть даже на время? Конечно, я хотел иметь больше, лучше, но это хороший дом, и я сам его заработал. Мы со Стеф его перекрасили. Она обставляла его красивыми вещами. Он был нашим. Он был моим. Неужели я позволю шайке подонков выгнать меня отсюда, когда ни в чем не виноват? Бегство — глубинный инстинкт. Но разве не лучше развернуться к врагу лицом и драться, защищая свою территорию? Нет, у меня отличная норка, и никакой паразит не выставит меня отсюда, пусть даже на день. Слава богу, нашел! Я развернулся, открывая аптечку и вытаскивая лежавшие сверху бинты, чтобы посмотреть, что имеется в нашем распоряжении. «Билл!» Эмили отошла в дальний конец кухни и остановилась у дверей, за которыми виднелся бассейн. Голос ее звучал странно. «Что?» «Черт!» сказала она. Один-единственный слог растянулся во времени. Я подошел и остановился рядом. В бассейне что-то плавало. И еще что-то лежало рядом с шезлонгом. Эмили потянулась за оружием, поняла, что не может взять его правой рукой. Тогда она вынула пистолет левой. Казалось, он стал для нее тяжелым и неудобным. Я открыл стеклянную дверь. Мы вышли вместе. Эмили водила оружием из стороны в сторону. У меня в ушах шумело. То, что лежало рядом с шезлонгом, оказалось частью руки. Обрубком от запястья до локтя. С руки натекла кровь, но немного. Вероятно, потому, что руку отрезали уже у мертвого человека. У меня в животе все перевернулось, но я извергнул на каменные плитки только воду. Меня все рвало, и скоро уже казалось, что внутренности вот-вот полезут наружу. Наконец я выпрямился, и мы вместе подошли посмотреть, что плавает в бассейне. Тело лежало лицом вниз, завалившись на правый бок, словно готовое пойти ко дну. На нем были остатки длинной черной юбки и черной блузки. Я узнал эту блузку. У нее были кружевные манжеты. Я знал, что если ее хозяйка наклоняется, кружево на груди немного отходит. Я вспомнил об этом, потому что сам заглядывал в кружевной вырез блузки меньше суток назад. Эмили сунула пистолет в карман и выбрала из инструментов для чистки бассейна сачок на длинном черенке. Действовать им она не могла, поэтому отдала мне. Я сунул сачок в воду и зацепил тело за левое плечо и потянул. Тело сдвинулось, медленно развернулось на середине бассейна, но ближе не подплыло. Я попытался еще раз, прижав сачок к спине трупа и потянув осторожнее. Тело начало приближаться к нам. Мы наблюдали за его движением. Когда оно остановилось у борта бассейна, я присел на корточки. Они обрели Кэс голову. До того, во время, после. Изрубили спину, руки, ноги. Плавая здесь, мертвая, побелевшая и напитавшаяся водой, она казалась крупнее, чем я запомнил. Вместе с жизнью ушел тот свет, который освещал ее путь по земле. Я наклонился ниже, хотя вовсе того не хотел, и взял ее за руку. Перевернул тело. С этой стороны повреждения были куда страшнее, в особенности на груди. И на лице тоже. Кто-то уничтожил ее лицо инструментами, которые я не мог себе даже представить. Топор, молоток, пила. Остались сплошные дыры и кровавое месиво. В этот миг что-то во мне окончательно изменилось. Тело Хейзл казалось чуждым, но, в общем-то, нормальным. Часть истории, о которой мы ничего не хотим знать, но которую нам все равно однажды придется услышать. Мы все умираем. Так полагается. Силакэс говорила о другом. Оно кричало, что Бог тоже умер. Но это неважно важно. Все равно он всех ненавидел нас. Бил. Эмили указала на бортик бассейна, на пятно засохшей крови в два фута шириной. И вон там. Еще одно пятно на плитках сбоку. Вот для чего нужна была отрезанная рука. Кто-то держал над этими местами обрубки, создавая дополнительные улики, делая все, чтобы их было сложнее спрятать. Но только ли здесь оставлены пятна? Может, и в доме тоже? Например, в постели, под ней, в ящиках комода, на крыше? Эмили явно было нехорошо. Очевидно, даже полученного в заливе опыта оказалось недостаточно, чтобы справиться с таким. «Это не игра», — сказал я. «Нет». Ничего подобного не было в сценарии, даже близко ничего похожего. Неужели ты думаешь, что я стала бы участвовать в таком? Я не об этом. У меня по лицу струились слезы, и я никак не мог их остановить. Я не понимаю, как кто-то может считать подобной игрой. Я не понимаю, кем нужно быть, чтобы творить такое. А Уорнер, судя по рассказам, он был тот еще. Он куда-то подевался со вчерашнего вечера. Хант рассказал... Уорнер ранен, я сам видел разбитое кресло. Но я встречался с Кэс уже после этого. — Именно. — Понимаю, — сказал я. — У меня нет доказательств. Эмили покачала головой. — Вчера вечером тебя видели с ней на «Серкале». Я вас видела, помнишь? Я к тому моменту уже начала понимать, что творится какая-то ерунда, но еще не вышла из роли. Потом, когда Брайан не появился, я сильно перенервничала, поэтому утром первым делом отправилась к ней домой. «Я знаю, что это не ты. У тебя не было времени. К тому же ты тогда был самым перепуганным и сбитым с толку человеком на свете. И еще ты... Ты просто не такой». «Но что там говорил Хантер? Насчет того, что я ничего о тебе не знаю?» Я подозревала, что этот вопрос снова всплывет. Она протянула мне пистолет рукоятью вперед. «Хочешь взять себе?» «Нет, конечно». Я понятия не имею, как с ним обращаться. Просто я пытаюсь доказать, что ты можешь мне верить. Насколько я знаю, в таких случаях пистолеты часто оказываются незаряженными. Лучше скажи, ты приходила в квартиру Кэс, пока я валялся на полу в беспамятстве. Ты убила ее, отдала кому-то, кто сделал с телом все, что с ним сделано, и кинула в воду. А потом разыграла сцену спасения, чтобы я поверил, будто ты на моей стороне. нет Это точно не часть игры, разыгранная по сценарию. Тебе выплатили остатки гонорара? Эмили показала искалеченную руку. Заработанного тяжким трудом? Да, ты пострадала, но ведь Хантер был Джокером, появление которого никто не ожидал. Это ведь он поломал им весь сценарий, да и Уорнеру заодно. Ты ведь тоже ничего не знала о его существовании, потому и пострадала. Та помотала головой я решил, что верю ей, хотя какая-то часть сознания протестовала. «Ты до сих пор думаешь вслух», — заметила Эмили. «Нет, ничего подобного. И меня поразило, что Мари Томпсон потрудилась дать тебе совет и отправить домой. Кажется, она была вполне искренна. Эта мысль только что посетила и меня. Может, в надежде, что меня застукают рядом с трупом? Нам надо убираться отсюда», — сказала Эмили. «Немедленно!» «Перевяжи руку. Мне надо кое-что захватить». Она направилась обратно в кухню. Я задержался на секунду. Стоял, глядя на мертвое тело, тер лицо и вспоминал, как в этом бассейне мы со Стэф плавали в тот праздничный вечер после секса и вкусного ужина, уверенный, что мир вокруг прекрасен. Всего четыре дня назад. Вот сколько времени ушло на все это. «Я до них доберусь» обещал я обращаясь к телу я говорил низким придушенным голосом не знаю как не знаю когда но обязательно доберусь